Сафонка до селя не общался почти ни с кем из соотечественников, кроме Митяя. Его не подпускали к остальным, а перекликаться татары запрещали, боялись, видно, заговора. Стражники и теперь следили, чтобы Исырь не болтал. Охаживали не в миру разговорчивых нагайками. Но все же, когда идешь рядом, чаще удается перекинуться словечком, чем на расстоянии в полсотню шагов. Правда, два попутчика Сафонки и Митяя... Больше мужиков полон Будзюкеи не досталось. Поначалу были неразговорчивые, мрачные. Переживали позор плена. Боялись будущего. Страдали от сабельных ран. Не тяжелых, но обильных. Сафонке и Митяю особо не доверяли. Какие-то у них непонятные отношения с Мурзой. Бог их ведает, что за людишки. Лучше держать язык за зубами. Сафонка и сам стеснялся первым затевать с ними разговор. Неловко ему было. Мужики, посеченные, в плен попали. А он-то сам целеханек. Митяй тоже не лез им в душу. По опыту знал. Охланут от первого потрясения, чуть обвыкнутся, обмякнут. Сами пойдут на знакомство. Так и случилось. Вскоре Сафонка уже знал имена своих новых попутчиков. Один из них казался спокойным, уверенным в себе. И этому впечатлению не мешали даже его путы и грязная оборванная одежда. Невысокий, коренастый. Весь обросший густым волосом, он был налит мышцами, в грудь стукни, загудит как бочка. Ходил в развалочку, руки от мускулов топорщились в стороны, бугрились по бокам, силен видать. Смахивал мужик на медведя чуток, только вот росточком не вышел, да ликом благообразнее. Не зря же и прозвище ему было дадено, Ивашка-медведка. Молвил Ивашка немного, да весомо с каким-то особым говором, не похожим на московский. Более расспрашивал, нежели рассказывал сам. Вопросы задавал Митяю, как старшему и знающему. Сафонке сначала не по нраву пришлось, что Ивашка отнимает у наставника время, которое можно с пользой потратить на латинский язык. Однако спрашивал Медведка о делах важных, интересных, да и самому Митяю доставлял удовольствие делиться своей мудростью. Он отвечал охотно и пространно. Ему нагайцы позволяли говорить, сколько влезет, видно, не боялись предательства. Второго товарища, по несчастью, звали Нечипор перебинос. Был он украинский казак, утек на Русь от польских панов годов 20 назад, еще парубком, да так и прижился. Странным посчитал Сафонка этого маленького худого мужичка с кривыми ногами прирожденного вершника. Уже седатым скоро станет, а ведет себя отрок несмышленный. Балаболка какой-то, байт не переставает, да все без толку, слова языком перемалывает. Однако байки сказки сказывают, будто не в полоне, а девок на попридухах развлекает. Примечание. Попридухи – обычай, когда в каком-либо русском доме собирали женщин, чтобы те пряли пряжу, которую сами хозяева не могли по каким-то причинам спрястье. Гостей за это угощали и развлекали. И молвит так, что понимаешь с пятого на десятое. Язык вроде не чужой, да и не свой. Стражники несколько раз давали не чипору, чику камчами. Но на удары плетей, оставлявшие кровавые рубцы на коже, украинец обращал внимание не больше, чем на укусы слепней. Поморщится, скрипнет зубами и продолжает свое. Один раз обозленные нагайцы чуть не забили его до смерти, но вмешался Митяй. «За что, богатуры, наказываете одержимого?» Он ведет речи, приучающие ясырь к покорству. Беседа сокращает путь. Так, кажется, учил ваш великий пророк. А монак Десяцкий, возглавлявший охрану ясыря Мурзы, сморщил лоб от умственной натуги. Он не помнил, чтобы Мула когда-либо читал в Святом Коране такие слова. Но опровергать толмача не решился, опасаясь прослыть невеждой в глазах подчиненных тартугов. Поэтому Десяцкий просто сплюнул в сторону Нечипора и тронул коня вперед. Остальные татары, с сожалением взглянув на нагайки, такого развлечения лишились, последовали за ним. «Так-то вот, свои собаки глажись, ан чужие не вяжись!» Тоже плюнул им вслед перебить нос. «А тебе спасибо, Тату!» — поклонился старику. «Шо спас? За ту байку сказить!» «Ан пустобрехству-то пора минь положить!» — встрял в разговор Ивашка. Поведай лучше, детка, почему русь татарву -то никак одюжить не может. Гум, немало не смутился украинец. Вот тебе ответ. Пита грецко Степана. Що тебе так давно не было видно? Десяти и буф. Ге-де, о татарави. Чого? Воевать и ходил. А чи зарубав хош единаго татарюгу? А тош и А як же ти його зарубав? Да такечки до с обиполем, и брескочу шаблюкаю, А пид вербою лежит здоровенна татарюга И руки раскидав. От то и подкрався, да и за вербы ему Едну руку и оттяпав шаблюкаю. А вин лежит, я ему и другую усек, Да вин усе лежит. Ед, дурный же пани, каже грицко, Теб ему голову сёк, Ге, я и сам так думав, да головы не было. Хоть сказка была смешная, никто не засмеялся. Пусть первый стыд и боль слегка притупились, истинного веселья полоняники испытывать не могли. Однако на душе у всех стало легче. На Софонку повеяло чем-то далеким, домашним, словно батюшкин конь-совраска прибежал из ушедшего на веки детства, ткнулся в плечо теплой мордой с бархатными ноздрями. Ивашке понравился безголовый татарюга. Всех бы их так, богом проклятых! Митей пристально посмотрел на сказителя. Ой, не просто чада, мастер великий загадки загадывать. К чему бы только? Поганые, в конце концов, все равно тебя приклескают до смерти за язык длинный. Примечание: приклескать, то есть прихлопнуть. Гум тато, минимати кельки раз скажу вала, чтоб на речку не ходив. «Ну, Курвин сын, девись, як утопнешь, так и до хаты наилепше не вертайся». Опять, ему про Фому, он про Ерему, не отступал от своего Ивашка. «Что ты все пустельгу болтаешь, не чипор, старого человека от умной беседы отвлекаешь?» «Ответствуй, детка, на мой вопрос, добром заклинаю». И, сыне, как же не может Русь татар одюжить? Орде золотой, помнишь, каюк пришел?» а поезжий при царе Грозном, юртам Казанскому, Астраханскому до да Сибирскому. И как не раз крынцы до да Нагая бежали от нас с великим срамом, и телеги и всякие рухляди бросали. «Руки мы татарве усекли», — сказал Ничипор раздумчиво, «а голову ведь тяпать, не як судьбина не еде. Крым тая голова». «Не так молвишь, Ничипор. Поганые яко змеющие шести головах. Богатыри русские четыре башки ему отшибли» две остались. Нагайскому лусу, правда, вяза свернуть легко, анцарь татарский не дают, А Крымом завладеть вашка. И далек локоток, и не укусишь. Смотри сам. До Казани, Астрахани, легко доплыть по Волге. До Крыма же сотни верст пехать по степям безлюдным. А если еще и тащить обозы, гуляй город снарядом огневым. Гибельное дело. Примечание. Гуляй город с огневым нарядом. Подвижное возовое укрепление с артиллерией, которое успешно применялось против кочевников. Инди ладно, до тополя. А там? Перешейк укрепленный, перекоп называется. В лоб его одолевать себе дороже. Стороной же обойти никак. Гнилое море обач. Далее. Сам Горыныч в логове неприступном укрылся. Не выкуришь его оттуда. Так ведь мало того. Ему помогает еще и Кощей Бессмертный, Салтан Турецкий. Единачество всех татарских юртов – Крымского, Казанского, Астраханского и Ногайского – турок издавна скалачивал. да не вышло. Топерья хана поддерживает, Янычаров ему присылает. Пушки, арматы, порох, харч. Еще союзников Крым нашел. Ляхи на нашу отчизну давно зарятся, аки вороны алчные на кровь. Очи заведущие, руки загребущие. Берут завидки на чужие пожитки. Сосед спать не дает, хорошо живет. «Как же так, отче?» – возмутился Сафонка. Ить поганы поганые-то и курулевские, и литовские земли заряд. Неисповедимы пути Господни, сыне. Ведаешь притчу о человеце неком, коему Никола угодник обещал дать все, чего душа вас хочет. При условии. Соседу сделает вдвое против того. Грешник сей великий». Пожелал, дабы святой изъял у него одно око. Отсюда и пословица пошла. Завистливый своих глаз не пожалеет. Вот до чего жадность доводит, до боя между братьями даже. А Крыму вражда, наша с посполитую, на руку. обои грабит. Правду в народе бает. Кто чужого желает, свое потеряет. Ну, верно, и Самарда не слаба. До пяти туменов в поле выставляет. А ежели еще иные хорт и земель прибыльные люди под бунчуки царя Крымского встанут, вдвое большее полчища на Русь грянет. И состоит войско то из добрых ратников. Сами ведаете, для поганого что кочевье что поход, один быт привычный. Жизнь степная с младости, с материнской титьки, приучает к лишениям да трудностям. И порядок воинский у них отменный, царевичи мурс, кои роды возглавляют. Радовичи вельми высоко ставят, во всем слушается. В атаку по единому мановению руки кидаются. Оттого и конница у них славная, много веков непобедимой бывшая. «Тебя, детка, не понять. То они непобедимы, то мы...» Досадливо поморщился медведка. «Они были, мы есть. А почему про то не скажу, не воевода я, хотя пока заковал немало?» «Батюшка мой покойный, горазд был в науке ратной», – рёк сам, удивляясь своей смелости, Сафонка. Он бывалочи пояснял братьям и мне пропаганных. «Да хметка, холоп наш из нагайцев, многое сказывал. Татары четыре века назад всемогущими слыли, потому что у них и оружие, и порядок, и строй ратный, и уклад походный, и орудия стенобитные, и хитрости на поле сражения лучшие в мире были». И на белой кошме они подняли, как владыку над собой, воителя великого Чингиза, коего мудрее в деле бранном человека не родилось. Того державца нукеры боялись пуще ворогов. За единого бежавшего из боя он всему десятку хребты ломал. Посему отступать из них никто и помыслить не смел. Батыга хан, что руй захватил, послаб же деда своего уродился». Да в наставнике ему достался воевода-преизрядный Субудай-богатур, выученик чингисов. Потому из царей-королей ни единый их одолеть не сумел. А ныне-то татары про Иисус свою священную более глаголят, нежели и повинуются. Заветы своего великого повелителя не блюдут. Коли супротивник их побеждать начинает, бегут зайцы. Да и хитрости их все – строй, повадки, уловки – За четыре столетия не изменились. Как при Золотой Орде в набеге ходили, так и сейчас. Знают наши воеводы заранее, чего от них ждать. В лоб они не бьют, норовят внезапно с боков обойти, спину незащищенную ударить. И то важно, что боя огнестрельного у них мало, особливо пушек. Тело слабо прикрыто, разве что щитом. Брони нет. А у наших теперь и кольчуги, и панцири, и пищали, и арматы. Ни крепостей наших им не взять, ни в сражении правильном полевом одюжить. Ну ты и брехать гораст, поддел Медведка. Сам в клетке татарской сидишь, анбаешь, слабые поганые. Не они слабы, мы сильнее. Что же касается всех нас, полонянников, не меня единого, то так скажу, и на старуху бывает проруха. Еще может судьбина переломиться. Тогда кровушку вражью не струйкой цедить, Ручьями, реками лить буду. И чего ты все своих хаешь, Мол, у людей и шило бреет, А у нас и нажи не имут? Чужие дураки, заглядения какие, А наши дураки не весь какие. Ладно, ладно, не держи зла за слово глупое, Упрек неуместный, дуру сболтнул, Повинился Ивашка. А ты вот на какой вопрос ответ реки, Чего ж они нас прут, коли слабее? Про то верно детка ведает, кивнул Сафонка на старика. Потому сыне они в чужих краях кормятся, что родная-то их сторона не сильна хлебами. Скотоводством кочевым на их полях сухих особо не проживешь. Зависит оно изрядно от того, дадут ли корма урожай. Так ведь год на год не приходится. Землю делать татарове не любят и не умеют. Вода с неба падает с гулькин нос. Примечание: делать землю, то есть обрабатывать, юридический термин XVII века. Потому в недород, моры разруха, у них пуще, чем у нас. Голод, дороговизна товаров, людишки и скот тямами мрут. Вот у них на чужое добро глаза и разгораются. Прости, отче, что перебиваю старшего, поклонился Сафонка. Да батюшка, почивший в Бозе, сказывал будто в Крыму для земледелия Природа благоприятствует, хотя дожди верно и не так часто льют. Прав был твой батюшка, царствие ему небесное. Но ведь, чтобы пашню распахивать, сады и огороды насаживать, трудиться много надо на земле. Добавок еще неизбежно каналы рыть, пруды устраивать, чтобы влагу накоплять. А мурзам труд крестьянский, что серпом по глотке, самым позорным занятием они его считают. Ведаешь проклятие кочевника блудному сыну, Да посадит тебя Аллах на землю и заставит копаться в грязи. Им любо родовичей в набеге вести, у соседей выманивать дары до да подарки. И то сказать, весь дуван только лучшим, самым родовитым из них достается. Даже улусные мурзы повседневно обоскудивание, бедности плачут. Они свиту ханскую будоражат, до да царя татарского толкают на набеги. А тут и сам не прочь. Его державит салтан, того же требует. Из добычи хан львиную долю берет, там гу с продажи полона получает. Гордыня у татар непомерная, не по чину и достатку. Русь по сию пору выставляет своими данниками. Хотя мы им только поминки посылаем время от времени, чтобы от набегов откупиться. Государя нашего самодержцам не признают, с послами русскими аки с псами паршивыми обращаются. «Словом, детка, мира у нас с ними вовек не будет», полувопросительно, полуутвердительно молвил Ивашка. «Ни коим образом, Чада. У нас лады, как у собаки с кошкой. Между полем и Русью спор давний, тысячелетний. Правда, в былые времена мы вместе с крынцами не раз большую орду в местях воевать ходили. Но как сгибла она, дорожки наши в разные сторонушки побежали». Примечание. Распад Большой Орды, бывший Золотой, произошел в 1502 году. И с тех пор вражда лютая царит. Противоречия в такой клубок сплелись, что только Булат его окончательно разрубит. Подвел черту разговору Митяй. «Поскорее уж бы», – подумал Сафонка. «Не вечно ж драться, когти притупятся».